Глава 14 Тот самый день рождения. «А все же зря ты не стала встречать рассвет с друзьями. Выпускной бывает раз в жизни. Сейчас разлетитесь по миру, а когда теперь в следующий раз соберетесь, неясно», задумчиво протянул отец. «Завтрак в семье Карц, время общения. Мама часто устраивала из этого приема пищи настоящее событие, а сегодня еще и случай особый. На столе красовались и вафли, и блинчики, и омлет. «Очень даже ясно, пап, в феврале на встрече выпускников?» усмехнулась Флора и сосредоточилась на содержимом своей тарелки. На самом деле апельсинка не пошла встречать рассвет вместе с одноклассниками, потому что слышала, как Вовка поспорила с друзьями, что поцелует ее, когда они окажутся в парке на мосту поцелуев. Не хотелось ей с ним целоваться, и все тут? Пусть Рос будет единственным, кто касался ее губ. Другой парень ей не нужен. Когда это еще будет, а тут выпускной? Или не будешь скучать по школе? Не унимался отец. Буду, честно призналась она. Флора все наверстает сегодня на дне рождения, поспешила вставить свое слово мама. Натан! «Ты видел список приглашенных? Там все ее подружки!» «А, папа, наверное, забыл про мой день рождения!» Хихикнула Апельсинка. «Ага, с вами забудешь. Не дадите такого шанса». «И да, милая, я прочитал твой виш-лист, ссылку на который мне любезно предоставила твоя мама. В семье Трубачевых я тоже список показал, так что, может, статься из ресторана, будешь выгружать подарки двумя машинами». «Ну, вы даете! воскликнула Флора. «Это же я так! Без злого умысла!» В один из последних дней в школе психолог провел с ними очень интересное занятие, целью которого было определить свои желания на будущее, и дал необычный совет. «Запишите ваше желание, составьте настоящий большой список, и таким образом ваше подсознание начнет работать над реализацией». Флора вместе с подругами решила попробовать... Девочки разместили у себя на страничках в соцсетях такие списки, и вот, оказывается, ее личный волшебник поспешил эти желания выполнить. Отец всегда любил побаловать ее, Аню и маму, чем только мог, а мог он многое. Впрочем, можно было догадаться, что мама обратит на это его внимание, ведь она-то как раз специалист по соцсетям и следит за всеми Флоринами аккаунтами. «Трубачёвы будут всем составом?» — спросила Флора, как бы между прочим. «Ты интересуешься из-за Роса?» Руса? тут же насторожилась мама. «Совсем нет!» — встрепенулась Флора. Еще не хватало, чтобы родители начали вспоминать ее рождественское приключение, сложили два плюс два и поняли, зачем ей нужно поступать именно в Питер. Все эти месяцы она старательно их убеждала, что и думать забыла о Трубачёве-младшем — а в Петербург едет исключительно ради фундаментального образования. Чего доброго, решат перекрытие кислород. Причем для юной мечтательницы в данном конкретном случае это не метафора. Быть ближе к русу для нее в буквальном смысле было жизненно важно. Искательница приключений тут же сменила тему. — Так, товарищи родители, уже идите на свою работу. Я самолично вызываюсь все здесь убрать. Мама любила готовить, а вот убирать не очень, поэтому не приминула воспользоваться ее предложением. Вытолкав предков из квартиры, Флора быстренько прибрала кухню и отправилась экспериментировать с макияжем. Сегодня все должно быть идеально, ведь в ресторане будет рус. Наконец-то она его увидит. После новогодних каникул Трубачев так ни разу больше и не появился в Краснодаре, даже на весенние каникулы. И Флора окончательно затасковала. Конечно, ни на какое продолжение, тем более поцелуя она сегодня не рассчитывала, но хоть налюбуется им, это в ее положении уже много. Весело напивая, она аккуратно накрасила веки, ресницы. Не слишком много теней туши, но и не слишком мало, чтобы выглядеть чуточку ярче обычного. Все же 18 исполняется не каждый день. «Сегодня она стала официально взрослой. Теперь осталось сходить в салон, сделать ноготочки, и она красавица». Флора взбила рыжие кудри, переоделась в легкий летний сарафан, выпорхнула из квартиры и уже почти свернула за угол двора, когда наткнулась взглядом на знакомое авто. А потом и на взгляд того, о ком думала каждый день. «Что он здесь делает?» «Привет!» Рус помахал рукой, выпрыгнул из машины и подошел. «Хорошо, что я тебя застал». «Это тебе, Флора». С этими словами он вручил ей какой-то сверток, обмотанный золотистой подарочной бумагой. «Спасибо», — протянула она. «А почему ты решил вручить подарок сейчас? Вечером ведь все равно увиделись бы». «Прости, апельсинка, вечером меня не будет». «Вечером меня не будет». Эти слова эхом отдавались в ее голове еще добрую минуту. «Флора, все в порядке?» — поинтересовался он. «Нет, нет, нет». «Да, конечно», — прошептала она. «Неужели он вот так возьмет и уедет?» «Я просто не мог тебя не поздравить». Рус наклонился и легко прикоснулся губами к ее щеке.